Глава 26 шестая «Ноль!» – произнес Эдамберг, швыряя телефон на стол в Соловье. Ританкур пока не обнаружила в окрестностях никого похожего на Жанно Эсканда. Но она собирается устроить набег. «Набег? Когда Виолетта проводит поисковую операцию, это не разведка, это набег». Жанно мог переночевать в машине. Это было бы умно с его стороны. Кстати, команда Ламара не нашла Жанно в Палавасе. Это хорошая новость, но они еще только приступили. Малыш Жанно, кто бы мог подумать? Луи, доказательств пока нет. Но он единственный отсутствует. Да. Ты сомневаешься? Адамберг отодвинул недоеденный завтрак и заказал себе еще одну чашку кофе. «Как ты получше?» – озабоченно спросил он у Вейренка. «Ты ведь почти не спал. Отдохну в машине. У нас впереди еще три часа». «Ты иди, Луи, а я погуляю, может, даже побегаю. Матери позвоню». «Ты мне не ответил?» – поднимаясь из-за стола, проговорил Вейренк. «Ты сомневаешься?» «Я не знаю. Жду, когда снова буду видеть». в своем тумане «Да». Адамберг выбрался за пределы Сен-Паршера и нашел лесную дорогу. Благодаря своему нюху или, может, влечению, он находил деревья с такой же уверенностью, как слоны находят водоем. Он уселся на пригорке между двумя молодыми вязами и позвонил домой, в Биарн. Мать уклонилась от разговора о своей истории с рукой и метлой, потому что не хотела тратить время на жалобы. Главным для нее было узнать, что нового у Жан-Батиста. «Над каким делом работаешь, сынок? Ты устал, я права? Во время расследований случаются трудные моменты, только и всего. Так над каким делом ты работаешь?» — настойчиво повторила мать. Адамберг вздохнул, замялся. «Над делом отшельника», — выдавил он. На секунду повисло молчание. Потом мать снова заговорила, только уже немного торопливо. «Ты имеешь в виду человека или паука?» «Почему ты спрашиваешь? Ты знаешь?» «Знаю, что». «Уже во второй раз мне задают этот вопрос, а я не понимаю. Какой человек?» «Да так, ничего особенного, Жан-Батист. Тебе будет неинтересно». «Нет, все-таки скажи, что за человек?» «Ты устал. Зачем тебе слушать всякую ерунду?» «И все-таки?» «У одного человека недалеко от Каменжа...» Была ферма под названием «Отшельник». Этот тип никого не хотел видеть и в конце концов повесился. Так обычно и происходит, когда люди подолгу никого не видят. Они вешаются. Ты знаешь, что Рафаэль переехал? Да, на остров Ре. Там у него полно работы. И знаешь, у него очень красивый дом на берегу. И мать положила трубку. Почему она не захотела говорить? Что за история про какого-то человека и ферму-отшельник? Адамберг почувствовал, что неприятное ощущение сейчас вернется. Оно не просто вернулось, а обрушилось на него. Он растянулся на пригорке, прикрыв рукой глаза. Спина у него заледенела, затылок налился тяжестью. Мать отшельники. Сбитый с толку, он заставил себя встать и тронулся в путь сначала неверным шагом, потом рысцой убегая от чего-то, стремясь неведомо куда по узким тропинкам, где тонкие ветки орешника хлестали его по лицу. Он остановился, очутившись на поляне, со всех сторон окруженной лесом. Сколько времени он бежал? Он посмотрел на часы в мобильнике. До приезда Ирен оставалось всего 45 минут. Выбора не было. Пришлось вернуться на тропинку и мчаться назад, теперь уже галопом Он ворвался в ресторан «Соловей», мокрый от пота, в куртке, повязанной на бедрах, с всклокоченными волосами, зато напрочь избавившись от головокружения. Вейренг чинно сидел за столом с Ирэн Руайе и Элизабет Бонпен, которая держала подругу за руку. Они уже пообедали, только Элизабет, одетая во все темное, как будто она уже была в трауре, не притронулась к своей тарелке. Ирэн как привилегированная особа тут же поднялась, чтобы поприветствовать своего комиссара. Вейлинг ей нравился, но она отдавала безусловные предпочтения Адамбергу, с тех самых пор, когда он угостил ее горячим шоколадом в звезде Аустерлица. «Что с вами стряслось?» — спросила она с легкой тревогой. «Я бежал. Пресвятая дева, куда? У вас поранены щеки». Адамберг провел руками по лицу и обнаружил, что пальцы у него в крови. Он не почувствовал, как исцарапался о ветке орешника. Вейренг молча протянул ему бумажную салфетку. Адамберг пошел в туалет отмывать лицо и шею и вернулся еще более мокрым. «Извините», — сказал он, подсаживаясь к ним за стол. «Мы понимаем, столько волнений», — прошептала Ирен. «Как он?» обратился комиссар к Элизабет Бонпен. Она вновь залилась слезами, и Вейренг тут же протянул ей бумажную салфетку. Он заранее попросил принести целую стопку. «Состояние у него не очень хорошее», — ответил он комиссару. Элизабет сидела, закрыв лицо руками. Незаметно для нее Вейренг нацарапал несколько слов на салфетке и пододвинул ее к комиссару. Гемолис, уже начался некроз внутренних органов. Огромная доза. Адамберг спрятал записку, вспоминая слова, которые сказал на прощании умирающему. «Пока висак». «Что, нет никакой надежды?» — спросила Элизабет, поднимая голову. «Нет», — ответил Адамберг. «Мне очень жаль». «Но почему?» «В этом году инсектициды, судя по всему, увеличили токсичность яда пауков-отшельников. Или все дело в жаре». Слово «мужчины». «Мадам, вы должны мне помочь», — продолжал он. «Нам нужно найти, где прячутся эти пауки». Это правда, что Оливье почувствовал лукус снаружи, перед калиткой? «Да-да», — он сказал, «черт». Он так сказал, потом почесал руку пониже плеча. И никто больше этого не видел. Может, какой-нибудь мужчина, женщина или хоть ребенок. Мы были одни, комиссар. На этой дороге после шестичасовой вечерней службы не встретить ни души. И еще один вопрос. Оливье любил рыбалку. Он ходил на озеро каждое воскресенье, комиссар. Адамберг сделал знак Ирэн, что они оставляют их наедине. Комиссар поднялся. Вейренг следом за ним. В Соловье продавали табак. И Адамберг купил пачку любимых сигарет Кромса. «Ты куришь это дерьмо?» Удивился Виеринг, выходя вместе с Эдамбергом на тротуар и закуривая предложенную им сигарету. «Это любимые сигареты Кромса. И почему же ты их покупаешь? Чтобы таскать их у него, ведь сам я не курю. но В этом есть какая-то логика, только не знаю какая. Похоже, эта женщина говорила искренне. Ирен это проверит. Но я думаю, да». В этот момент Ирен вышла к ним. «Она говорит правду, и ничего, кроме правды», — подтвердила она. «Они были одни. Не хотела бы я оказаться на вашем месте, комиссар. Очень тяжело». «Очень. Вы побудете с ней?» «Немного. Я не могу надолго оставлять мою соседку в одиночестве. У меня такое ощущение, что она перевернет весь дом вверх дном». «Извините, я имела в виду женщину, с которой мы вместе снимаем жилье, Луизу». Она знает, что еще одного мужчину укусил паук. Она уверяет, будто видела трех отшельников на кухне и двух у себя в спальне, и что они размножаются. Так что скоро у нас появится еще пять пауков, которые будут разгуливать по квартире средь бела дня. Пять? Она видела пять пауков-отшельников? В своем воображении, комиссар. Завтра их будет уже десять, послезавтра тридцать. Мне нужно вернуться, иначе, когда я приеду, окажется, что она сидит на стуле, подобрав ноги, а вокруг нее бегают три сотни пауков. У нее плохо с головой. Только и всего. В том-то и проблема с этими форумами. На них всегда говорят, говорят, люди спорят и сами себя заводят. И у некоторых едет крыша. Мне не повезло. Такая женщина и живет со мной под одной крышей. Сколько ей лет? 73 года. «Я был бы не прочь с ней познакомиться», — неопределенно бросил Адамберг. «А зачем? Вам что, мало сумасшедших при вашей-то профессии? Мне хотелось бы увидеть, как в сложившейся ситуации паук-отшельник становится причиной помешательства». «А, тогда другое дело. Если хотите понаблюдать, как она съезжает с катушек, с удовольствием вас с ней познакомлю. Будем вместе изображать, будто давим пауков». — А Оливье? — Сколько ему осталось? — В лучшем случае два дня. Ирен покачала головой. Ее лицо выражало покорность судьбе. — После похорон я предложу Элизабет пожить у меня. Я смогу о ней позаботиться, и свободная комната есть. — Попрощайтесь с ней от нашего имени, — попросил Адамберг, положив руку ей на плечо. — Скажите добрые слова. — Комиссар, мне не хотелось бы вас шокировать, — «Но вы не могли бы дать мне сигарету? Вообще-то я не курю. Но когда такое происходит, пожалуйста, берите», — ответил Адамберг, протягивая ей три сигареты. «Это от моего сына». Они смотрели, как Ирэн возвращается в Соловей. Адамберг стоял на тротуаре и, разделив сигареты Кромса пополам, раскладывал их по карманам куртки. «Не люблю пачки», — объяснил он вейренку «Имеешь право?» Луи, Я с тобой обратно не еду. И куда же ты? Искать ясности в исландских туманах? Мой брат Рафаэль сейчас живет на острове рэ Я давно с ним не виделся. Высади меня в Рашфоре, оттуда идет автобус в Ла-Рашель. Завтра вернусь. Вейренк кивнул. Брат и море. И до них рукой подать. Разумеется. Но есть и что-то еще». Вейренг не обладал талантом видеть в тумане. Да и у кого он есть. Зато он умел читать по глазам Адамберга. Я отвезу тебя к брату и сразу же уеду. Будь осторожен в пути. Помни, ты мало спал. Нам с тобой далеко до Ританкур. Очень далеко. Попроси, чтобы жандармы в Куртизоне дали нам знать, как только Жан Эскант вернется домой. Только пусть в комиссариат не звонят. Я имею в виду, пусть не звонят Данглару, только тебе или мне. Понял. Сегодня вечером тебе нужно будет наесться горбюра и завалиться спать. И два биарнца, быстро переглянувшись, сели в машину.